Глава одиннадцатая. Наглость – второе счастье. Шпион, как шахматист, продевает фигуру, и партия проиграна. Виктор Коняхин. К моему сожалению, принцесса занималась изучением православных азов и чтением на старославянском. Отвлекать ее я не решился, и поэтому вернулся обратно в свой кабинет. Просмотрев мельком свои записи, я понял, что для постороннего человека будет довольно проблематично разобраться. И лучше к записям сделать пояснение и описание стратегии по новым правилам. Поэтому я уселся за рабочий стол и принялся писать пояснение. Для начала надо пояснить общую структуру войскового подразделения. Полк будет состоять из двух батальонов. В батальон будут входить одна штурмовая рота и пять стрелковых или пехотных рот. Общая численность полка вместе с снабжением, ротой охраны и по совместительству ротой ПВО, полковой разведкой, составит около 2000 человек. Штурмовая рота будет отличаться наличием автоматического оружия и средств защиты. В штурмовой роте автоматическое оружие должно быть у всех, включая снайпера. Вообще, снайпер в каждом отделении подразумевает винтовку с оптическим прицелом для уничтожения огневых точек противника и командного состава. Стрелять на дальние дистанции они не будут. Для этого на взвод будет даваться один профессиональный снайпер со специальной винтовкой. Но наличие снайпера в отделении поможет выбивать пулеметчиков непосредственно на переднем крае. Штурмовая рота в обязательном порядке – Будет иметь панцирь, прикрывающий переднюю часть и, возможно, верхнюю часть ног. У каждого бойца будет по 4 оборонительных гранаты малого радиуса действия, чтобы самим не попасть под действие осколков. Каждому пулеметчику с ручным пулеметом будет выделяться один солдат-помощник, или, проще говоря, второй номер. У всех обязательно наличие револьвера. Если в стрелковой роте на взвод будет выделяться 10 револьверов, то в штурмовой роте каждому солдату. Штурм укреплений должен производиться только после массированного артобстрела и авианалета или после использования систем залпового огня, если дистанция между противником и нашими частями позволяет это сделать. Лобовой штурм без подавления огневых точек противника будет караться военным трибуналом. Заниматься шапкозакидательством я никому не позволю. Армейские подразделения нового типа будут очень дорогими в обслуживании. Поэтому нужно использовать их наиболее эффективно. Для преодоления обороны противника для начала проводится разведка боем и применение воздушной разведки. К планируемому участку прорыва стягивается высокомобильная артиллерия. Артиллерии должно быть очень много, чтобы вскрыть оборону противника на всю глубину. Далее, под прикрытием полковой артиллерии, штурмовые группы приближаются к противнику на минимальную дистанцию и сразу же после прекращения артиллерийского обстрела должны одним рывком ворваться в первый ряд траншей после захвата их. К ним на подмогу выдвигаются стрелковые части, которые должны закрепиться и попробовать расширить захваченный плацдарм в обе стороны. Штурмовой отряд следующим рывком должен полностью захватить всю линию обороны и помочь расширить его в стороны. Сразу за этим в прорыв вводятся мобильные части, имеющие в своем составе для перевозки одну стрелковую роту. Основываясь на данных разведки, эти роты должны захватывать узловые транспортные точки – с целью окружения противника, пусть и не полного, но перекрывающего снабжение и создания предпосылок к полному окружению. Часть мобильных групп должны будут делать глубокий прорыв на глубину в 200-400 километров с целью захвата узловых точек и создания угрозы глубокого прорыва. На первых порах возможно использование мобильной кавалерии на дистанции в 60-80 километров. Для подразделений, проникающих глубоко в тыл противника, предусмотреть дополнительное снабжение по воздуху и переброску пополнения транспортными самолетами. Для этой цели я планирую построить десяток самолетов «Илья-Муромец» максимальной грузоподъемности и увеличенным фюзеляжем. В той реальности была проблема с импортными двигателями, но теперь я планировал наладить их работу в нашей стране и более мощными. По моим прикидкам, бомбовую нагрузку в 1500 килограммов можно заменить ротой солдат, что позволит проводить массовые захваты ключевых развилок и дорог. Можно вообще использовать их в качестве десантов в тыл противника. Для этих целей придется создавать войска «Дяди Васия» или по армейской классификации «Воздушно-десантные войска». Для успешного развития наступления придется создавать мобильные войска снабжения на грузовых автомобилях, которые смогут быстро перевозить боеприпасы и пополнения по нашим тылам. Пока я писал план операции прорыва, техническое оснащение войск росло прямо на глазах. Требования к количеству транспортных средств на одну только дивизию выглядели пугающе. Но, как говорится, дело мастера боится». Стрелковые части по новому образцу придется переводить только четверть от всей армии, и служить эти части должны по контракту. Общий срок службы в армии при этом должен сокращаться, но проводиться ежегодные сборы для сдачи армейских нормативов. И если первую крупную войну мы и выиграем, то вот во вторую противник будет уже умнее, и нам придется придумывать новые тактики ведения войны. Да и воевать на два фронта очень сложно и потребует мобилизации всех сил. Значит, надо создавать учебные клубы автомастеров, водителей и механиков, а также клуб «Осавиахим» для подготовки пилотов. Это должно все спонсироваться от государства, но без права выезда за рубеж и с первым призывом в случае войны. Но для этого можно использовать пропаганду через кино. Это значит, что помимо разработки броневиков и танков, нужно серьезно заняться разработкой военной авиации. При этом делать ее сразу слишком современной не стоит. Наши самолеты должны быть на 20% выигрывать в характеристиках, а не в 2-3 раза. Иначе нас быстро догонят технической части. Будем работать на умеренное опережение противника. Вот с подводным флотом, Тут можно работать более активно, так как по своей сути подводные лодки сами очень скрытны, и без захвата определить ее характеристики и устройство практически невозможно. Но это я уже отвлекся. К формированию полка нужно подойти очень ответственно, так как мелочи, вроде незначительные просчеты, могут дорого нам обойтись. Особо надо выделить радиосвязь, средства борьбы с радиостанциями противника, и ведение радиоэлектронной борьбы. Передача несуществующих приказов и глушение связи противника может принести не меньше успехов, чем сама модернизация армии. Нужно создавать специальный отдел, который будет заниматься дезинформацией противника, а также шифровкой и дешифровкой сообщений. Отдельно придется прорабатывать штабные игры по методам ведения обороны и наступления, Но это пока отложу на позднее время. Для начала нужно выписать все вооружение, что у меня получилось. Хотя уже эту работу можно передать другим. Пусть проанализируют все и напишут первичное мнение. А потом устроим совещание, где все это обсудим. В этот момент ко мне в кабинет заглянул князь. «Разрешите доложить, ваше высочество?» «Проходи, присаживайся. Что там у тебя?» Наладили связь с Лондоном. Посыльный с радиостанции добрался туда быстрее, чем мы рассчитывали. По телеграфу он отправил сообщение, что готов к передаче, и мы успели развернуть в посольстве Франции и второй радиоцентр. Первое же сообщение должно вас очень порадовать. Сегодня в два часа по прямо перед главным входом в министерство иностранных дел Великобритании остановились две груженые телеги. Через 10 минут на этом месте произошел чудовищный по своей мощности взрыв. Вся фасадная часть здания оказалась разрушена. На месте взрыва образовалась воронка глубиной около 7 метров. В самом здании очень много пострадавших. Часть здания обвалилась, и работники министерства оказались погребены под обломками. Пока разгребали завалы, похожий взрыв, но немного меньше по мощности – произошел в лондонской бирже. Там также много пострадавших. Рядом полицейские обнаружили национальный польский флаг и призыв к мести всем англичанам за предательство и отказ выполнить свои обязательства в освобождении царства польского, после того, как поляки напали на наследника и его невесту. Подобные листовки разбросали в разных частях Лондона и уже вызвали много вопросов. Наш посол вовремя сориентировался и отправил ноту протеста в Букингемский дворец с требованием объяснить причастность Англии к нападению на наследника престола и французскую принцессу. Английское общество пребывает в шоке от произошедшего, а желтая пресса напечатала обращение лидера поляков с требованием выполнить свое обещание и освободить Польшу от оккупации русских. По данным из Парижа, на бирже сейчас паника. Многие говорят о возможном ответе русских на эти действия. Многие сходятся на мнении, что это провокация. Но чертовски удачная провокация. Наш посол направил телеграфом сообщение о произошедшем в Лондоне. Поэтому мы можем официально вызвать английского посла к нам. Государь уже знает о произошедшем? Еще нет, я только собирался ему докладывать. «Пойдем тогда вместе», — сказал я, вставая со своего места. Отец работал в кабинете один, занимаясь просмотром бумаг и оставляя на них свои резолюции. Когда мы вошли, он попросил нас присесть, после чего минуты за три закончил разбор бумаг и, убрав их папку, спросил, «С чем пожаловали?» Я кивнул князю, и тот пересказал все с самого начала. Когда князь закончил свой рассказ, император встал и подошел к окну. Подумав, он спросил, никому конкретно не обращаясь, «Они смогут узнать, кто это сделал на самом деле?» «Нет. А даже если узнают, то промолчат. Озвучить, что все это подстроили мы, значит признаться, что покушение на наследника совершили они, и тогда я буду в своем праве отомстить». Да и взрыв в Гачевском дворце произошел очень удачно. «Теперь обвинить нас во всем этом будет практически невозможно. А за поляков теперь никто не заступится. После всего произошедшего их будут считать изгоями». Подобные вещи очень долго помнят, тем более в высшем обществе. «У нас теперь будет полное право произвести раздел царства польского и переселение поляков по территории всей страны. Да и все наши меры по отношению к ним будут выглядеть правильными». Я бы на фоне этой волны произвел заморозку всех банковских счетов сроком на месяц с целью пресечь террористическую деятельность в связи с тем, что многие поляки финансировали все эти взрывы и покушения. Это будет сильным ударом по польскому бизнес-сообществу и даст возможность прижать польский бизнес. Это надо распространить и на коммерческие банки на нашей территории, а также отправить обращение в другие крупные банки с аналогичной просьбой. Объявите также, что средства террористов, находящиеся в иностранных банках, будут изъяты в счет компенсации причиненного вреда, а банки получат за это 30 компенсацию. К тем, кто откажется от подобного сотрудничества, Российская империя применит различные меры воздействия. Я уверен, что большинство банков не упустят шанса нажиться на этом. Это также ударит и по еврейскому бизнесу, так как среди них много поляков, или, как их называют, польские евреи, что сделает их более сговорчивыми. А мы на изъятое средство предоставим кредит под рыночный процент. «А что мы будем делать с англичанами?» – спросил отец. «Нужно вызвать посла и вручить ему официальную ноту протеста» а также вызвать помощника посла, замешанного в передаче взрывного устройства, для дачи показаний при наследнике. Виктор Сергеевич, как там с помощником посла обстоят дела? Я еще не успел доложить, но три часа назад неизвестный человек, выкрикнув что-то на польском, толкнул его под карету, двигающуюся на большой скорости. В итоге многочисленных травм он скончался через два часа. Расследование по этому делу приостановлено до установления личности потерпевшего, так как у жандармерии возникли вопросы к подлинности документов, так как есть свидетель, который утверждает, что видел данного господина две недели назад в Варшаве, где он предъявлял совершенно другие документы. Соответствующий запрос отправлен в посольство Англии с просьбой пояснить, кем на самом деле является данный человек. «И если он имеет отношение к посольству, то объяснить, с какой целью он был в Варшаве за несколько дней до нападения на наследника престола, и его невесту, и для чего он встречался с лидерами революционного движения за свободную Польшу», — ответил князь. Император вернулся за свой стол и с интересом уставился на князя, явно требуя продолжения.